благодарности. Сын Роберт снова выступил моим младшим редактором, а Кристиан мотивировал меня лучшими в мире объятиями. Сабина Хирзекорн подкинула много классных идей. Большое спасибо. Также благодарю своих подопытных читателей Кристиана Зейса, Анну Брюннер, Лину Шарлотту Ланг, Яну Прейндрейх, Хеди Шмидт, Джоэш Пепмана и Соню Энглерд за ценные советы, как улучшить сюжет. Анна Имела, Карен и Соня – поделились мыслями насчет «Детей ветра». Спасибо. Незаменимыми в работе над книгой снова были мой редактор Франк Грисхаймер, лучшая в мире Штеффи, Штефани Летчерт, который посвящен этот том, а также мои агенты-кураторы гертрумлер и Мартина Кушек. Я очень благодарна Клаудии Карс за чудесные обложки и иллюстрации, а ветеринару Сандре Гилтнер, сотруднице пункта временного содержания рептилий в Мюнхене, за интервью и подробные сведения о контрабанде животных. Загляни на мой канал на Ютьюбе. Катя Брандис.